Варяг помялся, потом сунул руку за пазуху, вытащил несколько тонких кожаных ремешков. Вопросительно взглянул на Олега, тот кивнул. Вдвоем они перевернули любовода на живот, завели руки за спину, связали, потом прикрутили ноги одну к другой, отступили. Купец пару раз выгнулся дугой, перекатился сбоку на бок, затих. Глаза его увлажнились. «Отпустите меня!» «Именем Макоши и Треглавы прошу, отпустите!» «Жарко мне! Хочу воды! Хочу искупаться!» «Потом как-нибудь искупаешься!» оттер лоб середин. когда не так жарко будет, а мы тебя сейчас для успокоения уксусом натрем!» Они с Оскара вышли наружу и обнаружили, что возле надстройки Собрались почти все корабельщики и ладьи. Да оно и неудивительно, учитывая то, какие сцены только что устраивал купец. — Чего это с ним? — поинтересовался Хильга. Приболел хозяин, — ответил Оскар. — Уложили мы его, пока остыть. трем уксусом, дадим вина, приведем невольницу. Глядишь, к утру себя придет. — А чего же колдун не вылечил? «Слушайте, ребята, — попросил Олег, — дайте мне дух перевести. Я как проснулся, только тем и занимаюсь, что либо дерусь, либо колдую. Опять же, из знахарских снадобий у меня с собой нет. Подождем чуток, может, и сам оклемается. Мужик, кровь с молоком, ничего с ним не сделаться. И вообще я бы пожирал, а? Как вы на это смотрите? А я бы тоже. — отозвался от кормового весла Борислав. — Сейчас к протоке выйдем, там и причалим. Огонь разведем, жертву принесем богам за избавление. Тут в озерце и полверсты в ширину не будет, быстро проскочим. — Ауксус есть на корабле? — поинтересовался ведун. — Причалим сейчас, все, что надо, бнаты ответил дед. И это обещание удовлетворило всех. Середин присел на палубу, лицом к солнцу, отвалился спиной на борт и закрыл глаза, впитывая ласковое тепло. Наверное, на некоторое время он провалился в дремоту, поскольку, когда его затрясли за плечо, тень от мачты отползла от его ног до матерчатого навеса, хотя нос корабля по-прежнему смотрел на край далекого леса. Бодро журчала за бортом вода, ветер старательно наполнял парус. Однако... — Дед, ты чего? — Окликнул кормчиво Олег. — По кругу плаваешь. Борислав промолчал, а вот Хельга отозвался неприятным смехом. — Ты смотри, заметил. Да мы уже полдня под полным парусом идем, да ни на не сдвинулись. — Да ну, не может быть. Ведун поднялся и выглянул за борт. Нет, на месте они не стояли. Вода уносилась за корму с приличной скоростью. Бельгали перед глазами сухие иголки, листья, лохмотья водоросли и прочий озерный мусор. До берега на глазок осталось метров сто и... Олег выждал, глядя на полузатопленный прибрежный ивняк. Минута, другая, пятая. Нет. Как было сто метров, так и осталось. Ладья мчалась словно по беговой дорожке. — Как не беги, а все одно никуда не денешься. — Вот тебе и ква, — пробормотал ведун себе под нос. — Это еще что за фокусы? — Встречного течения быть не должно. Мы же не на реке. — Ну, что скажешь? Хельга тряхнул середину за плечо. — этого не может быть. На этот раз гнусно захохотали уже несколько варягов. «Самый умный, да!» — высказался Борислав, зашелестев шелковой рубашкой. «Как ты на ладью попал, так у нас сразу беды и начались». «За борт его! И вся недолго!» — непринужденно предложил кто-то из-под навеса. «За борт чернокнижника! Это из-за него все напасти!» Подхватил кто-то еще. Крусалкам колдуна. — Да вы чего, сдурели? Ведун положил руку на рукоять сабли. — Не на мне, между прочим, проклятие лежало, а на вашей посудине. — Жарко! Из кормовой надстройки послышался громкий стук. — Воды! — А ведь точно, мужики! Оглянулся на выбирающихся из-под навеса варягов Хельга. На купце нашем проклятии лежит. Его водяная нечисть к себе зовет, вон, как и мечется. Отдать его водяным нужно. Тут же согласились еще несколько варягов. Тогда они нас отпустят. — Вы чего, ребята? — не поверил своим ушам Олег. — Как можно живого человека за борт? Он же хозяин ваш, ребята. «Хозяин воды его зовет, колдун!» — подвел итог Хельга. «Не тебе с ним спорить!» «Да вы чего?» Средин отступил на пару шагов перед напирающими корабельщиками и, не видя другого выхода, обнажил клинок. «Вы что, забыли, что защищать любовода и корабли его клялись?» «А вот мы ладью и спасаем!» Хельгов вместо того, чтобы хвататься за меч, снял с борта щит Не мешай, ведон, твоей крови мы не хотим. Еще несколько варягов взялись с защиты, и, за считанные мгновения, перед серединным появилась прочная деревянная стена. Край на край упорно плечо, шел в точности так, как он сам учил в клубе новобранцев. Деда Боря! Оглянулся за поддержкой на кормчего Олег. «Ну, скажи ты им!» «Я колдун, супротив богов не пойду», — покачал головой Борислав. «Судьба у любовода такая. Сам вещи я с корун, ее предрекал». «Не пущу!» — всередин отступил к самой надстройке и встал в дверях. «Не дам человека по дурости жизни лишать». «Навались!» — скомандовал Хельга, и на на рванулись сразу несколько щитов. Олег рванулся навстречу, попытался уколоть сабли поверх деревянной стены, а когда щиты дернулись вверх, резко присел и рванул понизу. Однако опытные в рукопашных схватках варяги ловко убирали ноги из-под ударов, притоптывая, словно в пляске, прикрывали головы, медленно, но верно тесняя ведуна к рулевому веслу. Спасибо, Оскар. Из дверей над вышел варяг, пряча нож в ножный, а следом за ним откидывая перерезанный путь и любовод. Корабельщики отхлынули отсередина, следя за тем, что будет дальше. Жарко то, как сегодня, расправил плечи купец. Рывком поднялся на борт, на мгновение замер. — Нет! — кинулся к нему бедун, но Оскар дал Олегу по ногам, и тот, споткнувшись, покатился по палубе. Любовод качнулся вперед, толкнулся ногами, послышался громкий всплеск. — Стой! — в вскочил, кинул саблю в ножны, сделал пару глубоких вдохов и, опершись руками о борт, сигнул следом. Вода на мика вожгла лицо холодом, после чего мокрыми щупальцами принялась забираться под свитер и футболку, в штаны, в ботинки. Олег запоздало подумал, что обувь следовало снять, но теперь менять что-либо было поздно. С трудом различая в полупрозрачной озерной воде покорно уходящего в глубину любовода, бедун гребнул в воду руками. Раз, другой, подтянулся к совсем уже близким сапогам. Как тут что-то серебристо мелькнуло сбоку, и он ощутил сильный удар подмышку. мышку. Изо рта вырвались пузыри воздуха. Олег задергался. Тут его кто-то дернул за штаны. Крутанул вокруг своей оси. Середин почувствовал, что начинает задыхаться, и предоставив купца своей судьбе... Рванулся к поверхности. Не тут-то было. Нога зацепилась за что-то тяжелое, увлекающее вниз. Олег пару раз панул это нечто, свободной ногой отцепился, но тут его потянули в сторону за ремень, толкнули в затылок. Чувствуя, как легкий режет, от недостатка воздуха ведун развернулся и вдруг увидел прямо перед собой женское лицо. Сил удивляться не оставалось. Легкие сделали рефлекторный выдох, выпустив к поверхности вереницу пузырей, и тут женщина прильнула к нему в жадном поцелуе. Легкие сделали вдох, а Средин почувствовал, как вся грудь наполнилась смертельным, непереносимым холодом. Он приготовился к тому, что сознание сейчас погаснет. Как ни странно, никакого страха ведун не чувствовал, только обиду за то, что все закончилось так быстро и глупо. Однако ничего не происходило. Глаза видели, сердце стучало, руки двигались. Женщина отодвинулась, улыбнулась, нырнула вниз. В конец очумевший Олег сунулся было следом, Но его опять дернули за ногу, за ремень пнули в бок, дернули за ухо, потом толкнули вверх, точнее поволокли за ногу, отпустив только под самыми волнами. Середин извернулся, гребнул обеими руками, прорываясь к поверхности и обнаружил, что тонет: сабля на ваку, кистень в кармане, тяжелые форменные ботинки. Намокшая одежда все тянула вниз, как ни старался он грести ладонями или махать ногами. Однако на дне Олега не ждали, но он получил сильный тычок в живот, в пятую точку, удар под подбородок и неожиданно очутился на воздухе. Легкие сжались, изрывнув изо рта потоки густой темной жидкости. он сделал судорожный вздох, закашлялся Снова попытался вздохнуть и с ужасом понял, что опять погружается в волны. В тот же миг кто-то цепко ухватил его за пятку и стремительно потащил по поверхности. Несколько минут хватка исчезла. Начерпав носом не меньше ведра воды, ведун извернулся, выплевывая содержимое желудка и легких, и только тут понял... состоит на отмели в гуще высоких камышей